2 сентября 39. -го. Космические ритмы Махаван и Чотаван. Человеческий организм, прошедший известные подготовительные ступени восприятия огня, пространства под руководством учителя, может иногда ощущать эти космические ритмы. И тогда весь организм, вернее каждая клеточка организма пульсирует в унисон с этим ритмом. Но и это явление может быть лишь кратковременным, иначе грозит опасность организму. Все эти ритмы и даже Дадекайдран, или двойной махован были четко явлены мне во время моего приближения к разным степеням огненного напряжения. Когда-то я посылала сведения об этих ритмах Асееву. Может быть, он — их сохранил и перешлет их вам. Но чтобы испытывать подобные явления, необходимо иметь вполне здоровый организм. Также необходимо очищение мышления и значительное расширение сознания при полном воздержании от раздражения. Кроме того, нужно иметь... Долю бесстрашие, чтобы воспринимать в полном спокойствии все необычные явления в организме, неизменно сопровождающие огненные явления. Необходимо побороть в себе мнительность и в то же время выработать распознавание и постоянную настороженность. Такой организм может посвятить себя огню в естестве, то есть будучи в земной оболочке, но при некоторой изоляции и пребывании на больших высотах, чтобы избежать чрезмерного давления крови во время прохождения уже высокой степени огненного приобщения. Мой организм, в силу невозможности иметь все условия, например, полную изоляцию, пострадал от чрезмерного насыщения. Так сердце мое повреждено, и я должна быть осторожна. Ведь, как вы знаете, я была дважды на краю огненной смерти. Все этические правила или наставления при соблюдении их являются подготовительными ступенями для восприятия высших огненных энергий.